Глава шестая. Разгрёб накопившихся дел и... Командир, ты ни о чём не забыл? Я и сам пока до конца не разобрался. Дождавшись, пока Сара усядется напротив и, отхлебнув терпки кофе, произнёс командир... «Поверь, мне бы и самому хотелось понять, что на самом деле со мной происходит и что будет дальше. Но одно могу сказать точно, с уверенностью. Я всё тот же Хиро, лидер МКС, что и был раньше. Произошедшие со мной изменения, должно быть, очень сильно тебя шокировали. Но поверь мне, ведь сейчас, кроме Инка и тебя, мне некому больше довериться в этом вопросе. Я всё тот же». «Если бы я сомневалась в вас, командир, то не осталось бы до самого конца, когда там происходило такое». Растопырив пальцы, она зажмурилась, а потом закрыла ладонями лицо, словно пытаясь спрятаться от воспоминаний, и глухо выдохнула «Такое!». Несколько раз Артур наведывался справиться о вашем здоровье, чаще один, но иногда и с другими ребятами, знаете». Все на станции переживают за вас и волнуются. Для каждого из нас вы стали тем лучиком света и надежды на будущее, сплотив воедино на столько разных людей, и никто не хочет, чтобы... «Тебе было страшно, когда ты увидела то, что со мной происходило?» Прервал главврача парень. Землянка опустила руки и посмотрела ему прямо в глаза. Он отнимахом допил горячий напиток, почувствовав, Как тепло разливается по телу? Или противно? Может, ты испытывала ужас?» «Все вместе, без тени сомнений», — ответила Сара. «То, что я увидела, повергло меня в самый настоящий шок и ужас. Когда вы начали изменяться, мне хотелось закричать, что есть силы, и оказаться как можно дальше от этого места, забрав детей и мужа». «Мне за свою достаточно длинную жизнь довелось увидеть многое, но это я при всём желании не смогу объяснить, что чувствовала в тот момент». «Но всё равно, несмотря на это, ты осталась до самого конца», — откинулся на спинку командир, прикрывая глаза. Хиро на несколько секунд замолчал, собираясь с мыслями. И мне не хватит слов, чтобы выразить, насколько я тебе за это благодарен. Ведь если бы не вы, сынком если бы не ваши усилия, мы бы сейчас не разговаривали здесь, на кухне, распивая кофе. Кто знает, может, это благодаря тому, что я чувствовал человеческую поддержку, смог продержаться эти три дня». «Как я уже сказала ранее, вы для каждого из нас стали символом, талисманом и тем, на кого мы можем всецело положиться в трудную минуту. Вы неоднократно помогали, причем не как другие советам, а рисковали своей жизнью, отдавая всего себя этому делу». Подавшись всем телом вперед, таратурила Сара, пристально смотря парню прямо в лицо. «И если бы я сбежала, отвернувшись от вас в такой момент...» «Смогла бы я посмотреть после такого другим в глаза? Смогла бы своих детей учить, что нужно помогать друг другу? Смогла бы и дальше считать себя врачом, если бы бросила своего пациента в тот момент, когда ему необходима моя помощь?» Отстранившись немного от стола, главврач схватила свою кружку и, как раньше сделал командир, попыталась осушить её одним махом. Но она не учла, что кофе ещё горячий, отчего поперхнулась и закашлялась. Хиро сразу же подскочил и ринулся в её сторону, но в самый последний момент она в восстанавливающем жести подняла руку, показывая, что с ней всё в порядке. Вот даже сейчас вы ринулись на помощь, не задумываясь. По таким вот вроде бы пустяковым и незначительным мелочам можно понять, что из себя представляет человек» но это же естественно изумился ее словам парень удивленный такими словами не для всех хира не для всех вытерев губы и подбородок от темных капель сара открыто улыбнулась и искренне от чистого сердца произнесла за это вас и ценят вы готовы сразу же броситься на помощь своим товарищам не задумываясь если бы раньше вы показали себя иначе мы бы действительно с вами сейчас не разговаривали». «Спасибо», усевшись обратно на своё место, тихо произнёс парень. «Мне было действительно важно услышать эти слова сейчас». «Главное, помните, мы верим в вас», грустно усмехнулась женщина, вставая. «Раз мы смогли поговорить и разобраться в этой ситуации...» «Сара, у меня будет к тебе одна серьёзная просьба». Резко став серьёзным, командир поднялся из-за стола. «Пожалуйста, не рассказывай никому о том, что ты здесь увидела. Не переживайте, для меня это принципиально, врачебная тайна. Можете быть совершенно спокойны. Никто, даже мой муж об этом не узнает. Но для вашего полного спокойствия вы можете добавить пункт о неразглашении в мой контракт. Так будет ещё надёжнее». «Тогда так и поступим». Быстро дописав несколько пунктов в уже имеющийся контракт главврача, Хиро переправил его ей. Убедившись, что она его подписала, он с облегчением выдохнул. Только в этот момент неопределённость, что всё это время его угнетало, стала значительно меньше. «Кстати, Артур же не мог приходить лишь для того, чтобы узнать о моём состоянии, пока я находился...» В том состоянии на станции всё было нормально. Всё было относительно спокойно, но всё же несколько моментов требовали вашего личного вмешательства. Но если муженёк сильно не настаивал на встрече с вами, качнув головой и лукаво улыбнувшись, она махнула кистью, то критичного ничего не произошло. Либо сам разобрался, либо сделал так, что ситуация оттерпит Но из из-за того, что почти всё это время я провела возле вас, никого не подпускают, то не в курсе всех подробностей. Думаю, вам лучше будет узнать их у офицеров. Единственное, в чём я точно уверена, вас искала Светлана по поводу того, что вы ей поручили. Насколько я смогла понять из её тарахтения, она справилась и всё почти готово», – зевнула Сара, прикрывая рот рукой. Видимо, она всё же не смогла достаточно отдохнуть, и усталость снова начала брать своё. «Ах, точно! Как я могла забыть! Артур говорил, что сегодня вы должны организовать первую крупную поставку на базу военных!» Хиро стукнул себе ладонью по лбу. А ведь точно, он почти трое суток провёл в капсуле, если сложить ещё и проведённое на станции время, Сегодня тот день, когда члены МКС должны доставить крупную поставку овощей Дмитрию и его людям, а провернуть это без личного вмешательства командира невозможно. Если некоторые члены отряда еще могут перемещаться между безопасными зонами и станцией, то перенести с собой целую гору продуктов, «Нет, конечно, Артур может переместиться прямо в то подобие тюрьмы на базе, где их заперли в самом начале, но... Сколько тогда это вызовет вопросов у военных?» Хиро уверен, разведчик не стал бы так рисковать и подвергать опасности не только намечающуюся сделку, но и жизни своих людей. «Тогда я прямо сейчас отправляюсь на станцию». Решительно произнёс командир, глядя на зевающую землянку. Он уже было собрался переместиться, но заметил, как она поднимается из-за стола и по её виду понял, что женщина тоже собирается броситься в работу с головой. Хиро, покачав головой строго, со скрытой заботой, произнёс. «Сара, а ты пока отдохни как следует. Я сообщу остальным, чтобы некоторое время тебя не беспокоили». Заметив, что женщина что-то хочет возразить, он быстро продолжил. «Не переживай об остальных пациентах. Ты почти трое суток на ногах. Если свалишься, то никому не поможешь. Сейчас тебе необходим отдых. Может, тихо и не является врачом, но я видел, как хорошо он справлялся со своей работой». «Когда?» – нахмурилась женщина. «Когда новички только прибыли на станцию», – пожал плечами «Капитан?» «Я же не сразу ушёл от карантина. Кое-что видел и вообще». «Уверен, ещё некоторое время он сможет потянуть время, пока ты не вернёшься. Мы оба понимаем, что в таком состоянии, в котором ты находишься сейчас, можно только хуже сделать. Поэтому хорошенько отдохни и только после этого возвращайся к работе. Это приказ!» «Раз приказ, то я не могу ослушаться» улыбнулась Сара, облегчённо выдохнув. «Если бы не слова Хиро, она бы прямо сейчас отправилась вместе с ним, несмотря на свою усталость. Передайте Матвею, что я оставляю на него всю работу до возвращения». «Матвею?» – удивлённо приподнял бровь командир, услышав незнакомое имя. «Чихуа, как вы его назвали, имеет своё собственное имя – Матвей». И только с его помощью мы смогли тогда справиться настолько быстро. Возможно, он еще молодой и неопытный, но очень талантливый и быстро обучаемый. Я планирую сделать его своим ассистентом в дальнейшем». «Хорошо, я передам Матвею твои слова», – открыто улыбнулся командир. «Спасибо тебе за все, Сара, еще раз. Если бы не твоя помощь...» «Идите уже, у вас наверняка там заждались остальные члены нашей сильно возросшей команды». Скулы землянки порозовели от похвалы лидера. «Удачи вам и постарайтесь хоть на этот раз вернуться целым и невредимым». «Не обещаю, но постараюсь», — ответил командир. «Хорошего отдыха». После этих слов парень переместился на станцию, прямо в рубку управления. Здесь, помимо Светланы находилось довольно много народа. Если быть совсем точным, весь основной костяк за исключением отправившихся отдыхать Сары и её репетишик, катанас борзых, Инга с Илоной и гитаристом, но было и несколько новых лиц. Та самая девушка, лидер группы бунтарей, которая мечендгавала в супермаркете, и ещё двое парней, которые постоянно крутились около неё. Дочерей Дмитрия не было видно. «Командир!» – радостно воскликнул Артур. Он искренне улыбнулся и подлетел к Хиро, протягивая руку для рукопожатия. Стоит заметить, что этот жест для этих двух совершенно разных людей стал чем-то вроде обычая. Кроме разведчика, Хиро его применил только когда заключал договор с армейцами, но Дмитрий и его финансист – исключение». «Как я рад, что с вами всё в порядке. Вы пришли в самый подходящий момент. Мы обсуждаем вопрос, как лучше всего произвести доставку продуктов на базу военных». «Поэтому и собрались здесь такой компанией?» – удивлённо вздёрнул бровь командир командирки военно-новеньких. «Или с какой целью вы здесь находитесь?» – обвёл он глазами новичков. «У нас ещё не было нормальной возможности познакомиться», – заговорила девушка. Моё имя Агния, командир. Как вы сами сказали нам в супермаркете, каждый из нас имеет возможность получить повышение в зависимости от приложенных усилий и что несколько вакантных мест до сих пор свободно. Поэтому я взяла на себя смелость собрать вокруг себя отряд, который принял моё руководство. Естественно, лидером всё равно будете являться вы. Хм, интересно. Прищурился парень, подходя к Агнии и аккуратно приподнимая двумя пальцами её подбородок так, чтобы их взгляды встретились. «А ты точно уверена, что справишься с руководством? Или ты уже знаешь те задачи, которые я на тебя повешу? Насколько я помню, я не отдавал приказов о наборе новых отрядов», – зарычал он прямо в лицо этой пигалицы. «Знаешь, вся эта ситуация мне напоминает...» Пусть не бунт, но первые шаги к мятежу». Последние его слова ошарашили всех. «Стоит отдать девушке и обоим ее подчиненным должное». Даже после таких слов они не сдвинулись с места, продолжая терпеливо ждать развязки. «Если бы кто-то из них рыпнулся, взбрыкнул, возмутился или попытался достать оружие...» Хиро бы их моментально уничтожил, предварительно разорвав контракт в одностороннем порядке. «Я понимаю ваше беспокойство и недоверие», — спокойно, — не дрогнувшим голосом произнесла Агния, даже не пытаясь убрать пальцы лидера со своего лица. «Но я готова один раз поставить все на кон и достичь желаемого, чем идти к намеченной цели маленькими шажками». «Поэтому я не стала ничего скрывать и честно обо всём вам сообщила». «Тогда почему ты не пыталась что-то изменить на базе военных?» Продолжал пристально смотреть на неё Хиро. «Если ты боец и у тебя настолько решительный настрой, почему ты всё это время пряталась среди тех, на ком поставили крест все остальные? И если ты настолько целеустремлённая...» «Почему не стала строить свою карьеру раньше?» «Потому что база военных обречена», «холодно», — ответила Агния, глядя прямо в глаза лидеру. «Вы и сами должны об этом догадываться. После заключения вашего договора на поставки продовольствия у них появились шансы продержаться немногим дольше, но их падение все равно неизбежно. Поэтому служить тем, кто в конечном итоге все равно проиграет, не в моих интересах и тем более не в интересах людей, которые последовали за мной. «Но ты пришла к ним», – раздался голос Артура. «Другого выхода не было», – не отводя взгляда от командира, ответила девушка. «Но когда поняла, что их условия мне не подходят, уйти не смогла из-за тех, кто в тот момент уже был со мной. А так как мы отказались выходить в город», Нас отправили к тунеядцам, обосновав, что другой работы для нас нет. «Почему ты так уверена в том, что их падение неизбежно?» – заинтересованно спросил парень, отпуская подбородок девушки и отходя немного назад. Все в помещении застыли и старались не шевелиться, внимательно прислушиваясь к неожиданному разговору. «Не просветишь меня как своего лидера?» «Конечно!» «Я и сама собиралась об этом доложить намного раньше, но вас не было несколько дней». Впервые с момента разговора Агния улыбнулась и весело подмигнула парню, после чего вновь стала серьёзной. База военных держится из последних сил, и их проблема заключается не только в отсутствии продовольствия. Пусть они и принимают к себе бойцов, постоянно увеличивая свою численность. Усиленно тренируются и проводят рейды с зачистками, но... Это все малоэффективно. Вояки, они вояки по жизни. Девушка повернула голову в сторону застывших с каменными лицами боевых офицеров и генерала. Вы извините меня за такие грубые слова. Я не хотела вас обидеть, просто констатировала факт. Продолжай, прервал ее разлагольствование Хиро. Так вот, к чему это я? «В мир пришла система, неизвестный вирус и много чего ещё, необъяснимого с научной точки зрения. Чего только стоят игроки и системное оружие, возможность использовать магию, трансформацию и много чего ещё, о чём мне неизвестно. Даже взять вас, командир». На несколько секунд Агния замолчала, собираясь с мыслями. «Я на сто процентов уверена, что это станция...» Ваш навык или способность – и это не единственный ваш козырь. Теперь представим, что людей, похожих на вас или обладающих еще более ужасающими способностями, будут сотни. Представили? А теперь представьте, что эта сотня выйдет против пяти тысяч вооруженных до зубов военных, но использующих самый обычный огнестрел. Пусть они тренированные профессионалы, но кто в итоге выйдет победителем? «Скорее всего, игроки», – спокойно признал парень, понимая, в какую сторону клонит Агния. «Не скорее всего, а так и будет, но даже если закрыть глаза на угрозу со стороны игроков, обычное оружие, созданное на нашей планете с каждым новым днём, всё труднее справляется с новыми видами заражённых. Нам нужно успевать адаптироваться к меняющемуся с невероятной скоростью миру». «Каждая новая вылазка военных оканчивается большими потерями с их стороны. А почему, спросите вы?» Обвела всех собравшихся взглядом разгорячившаяся девушка. «Всё просто. Они не меняются. Они не собираются вступать в ближний бой против заражённых и мутантов, используя привычное им оружие. Даже несмотря на увеличивающиеся потери с их стороны, они продолжают делать это снова и снова». Снова и снова, такими темпами, рано или поздно, но скорее всего рано, их база падёт от игроков, заражённых или ещё какой-то напасти, что может вновь обрушится на этот мир, но падёт с вероятностью в девяносто девять процентов, девяносто девять а всё почему? Потому что они не собираются это исправлять, продолжая совершать одни и те же ошибки, как те бараны, которые не узнают собственного дома из-за новых ворот. «Я тебя услышал», – парень бросил мимолетный взгляд на своих офицеров и Артура, которые еле сдерживались. На их лицах отчетливо читалось что они думают об этой выскочке и об ее точке зрения на происходящее. Дабы не разжигать конфликт внутри отряда, Хиро решил немного сгладить остроугольные углы. Он присел в свободное кресло и хмыкнул. «По поводу военных мне понятно твое видение ситуации, но все еще остается другой вопрос. Почему ты изменила свое мнение, когда оказалась здесь, на МКС?» «Вы совершенно другой», – спокойно ответила Агния. «Вы не приверженец закостенелых стандартов. Вы рушите каноны, невзирая на любые трудности и препятствия». Вы прете к своей цели любыми способами и делаете это не за спиной своих товарищей и бойцов, а на самом острие. Вы не боитесь рисковать ради достижения поставленной задачи. И то, что я со своими ребятами здесь увидела за эти трое суток, в корне изменило мое представление о том, как должен поступать настоящий лидер. «Это ты увидела здесь за несколько дней». Ухмыльнулся инопланетянин и увидел, как также снисходительно улыбаются его вояки, неосознанно согласно кивая на слова Агнии. «Ты нарисовала какой-то нереально идеальный образ. Надеюсь, что не собираешься на него молиться». «Нет», – мотнула головой пигалица. «Я собираюсь у вас учиться», – она усмехнулась. «Откройте курсы, как вести за собой людей, чтобы они были настолько преданы своему командиру». Незамысловатая шутка девушки вызвала лёгкие смешки у старожилов и снизила напряжение в рубке. «Понятно», — вздохнул парень. «Значит, ты решилась сразу показать свой настрой и поставить все запятые в фразе «казнить нельзя помиловать». «Что ж, даю своё добро». Контракт военнопленного никуда не денется до тех пор, пока я не буду убежден в том, что вам можно полностью доверять и поворачиваться к вам спиной, он остается в силе. Но с этого момента ты, пигалица, как и стрелок, как и катана, повернул голову командир к проявившим себя товарищам, которые, слыша свои позывные, вытягивались по струнке». Получаете звание офицеров с возможностью создать свой собственный отряд. Тем не менее, вы все подчиняетесь генералу, то бишь Артуру, и, естественно, мне. Вопросы есть? Никак нет, хором ответила новоиспечённая троица офицеров. Тогда продолжим то, на чём вы здесь остановились. Хироп поднялся и подошёл к небольшому столику, вокруг которого все толпились. Откуда он взялся в рубке управления, парень старался не думать. Итак, в чём заключается проблема? Обсуждение заняло не меньше часа. В итоге, выработав приемлемое решение, в котором никто не смог найти существенных изъянов, Хиро дал на подготовку к выходу полчаса. Артур козырнул «Всё успеем, все будут в полной боевой готовности». К этому времени все необходимые продукты, которые будут в сегодняшней доставке, подготовят и аккуратно сложат в специально приготовленные ящики», – кивнула агроном на немой вопрос командира. В общей сложности Луна смогла выделить почти 3,5 тонны овощей, но по её заверениям, к следующей доставке без ущемления жителей станции она сможет подготовить вдвое больше – В общем, последний урожай был примерно 10 тонн, большая часть из которых осела на складе для личного пользования команды, и лишь треть выделена на торговлю. На этом отчёт агронома закончился, и она убежала в свои владения, чтобы всё подготовить и вновь включиться в ежедневную рутину. Светлана порадовала, что проект под кодовым названием «Гигиена», оговорённый ранее, полностью готов и даже приведён в действие, в результате чего количество кристаллов, как и планировалось, уменьшилось, правда, супервайзер уложилось в 50 тысяч. Потупив глазки после детального отчёта, девушка тихонько сообщила, что осталось только подключить воду, и всё заработает». Тридцать минут у Хиро было, поэтому он, вздохнув, отправился на корабль за резервуаром. «Командир!» – хотел что-то сказать Инг, но космический путешественник просто отмахнулся от него, прикоснулся к вожделенному резервуару и переместился вместе с ним в магазин. Хиро до последнего оттягивал момент с продажей этих стратегически важных предметов, но больше тянуть нельзя. В итоге стоимость резервуара оказалась равна десяти тысячам кристаллов, после чего появился новый отдел, где их можно было приобрести по такой же стоимости. Скрипя зубами, он купил три, а когда собирался завершить сделку, его словно кто-то дернул за язык. «Кубы с водой?» «Нет», – бесстрастно парировала кукла. «Продукты питания». «Стоп», – оборвал ее Хиро. «Верни мою воду у мой новый куб! Больше мне от тебя ничего не нужно! Крохобор!» Он успел бросить взгляд на табло над головой куклы, где увидел остаток – чуть больше 38 тысяч. Как только марионетка исправила свою оплошность, капитан вместе с покупками перенёсся обратно на станцию, где оставил полную ёмкость в специально выделенном помещении, а с двумя другими переместился на корабль. «Инг, заполни оба резервуара водой полностью, а я заберу полный», быстро произнес командир, перемещаясь обратно. «Пока на станции будет один из трёх полностью заполненных резервуаров, не считая того, что находится на территории Луны». Отдав указание Свете, чтобы она сама разобралась с этим вопросом, а в случае, если потребуется помощь, то обращалась к Камалой, которая уже освоилась с водопроводом на своей территории – Хиро вновь вернулся в рубку управления. Парень раздал последние указания. Определив ответственного лидера этой и последующих торговых экспедиций, он передал полномочия торгового представителя МКС Радомиру. Тот аж засиял и хотел было рассыпаться в благодарностях, но командир уже вновь исчез, снова переместившись в магазин. Слова Агнии об экипировке и о консерватизме военных в некоторых вопросах глубоко засели у него в голове, поэтому Хиро потратил еще 30 тысяч кристаллов, приобретя огромное количество снаряжения от первого до третьего ранга. Вернувшись обратно, он передал покупки офицерам, приказав экипировать всех бойцов, которые отправятся на базу к военным. В итоге за отведённые им же полчаса он вымотался так, будто несколько часов безостановочно разгружал вагоны с цементом. Быстро накинув лучшие из имеющихся доспехов, он вернулся обратно и оглядел всех собранных для этой миссии бойцов. В общей сложности набралось около 70 человек. Вздохнув, Он вместе с ними переместился в тот самый супермаркет, откуда в прошлый раз они попали на станцию. Поблизости монстров обнаружено не было, но это не значит, что их путешествие будет легким.